Глава 32. Решение посетить Эсконор, чтобы проверить готовность города к приему переселенцев, оказалось спорным. Я мило пообщалась с городоначальником и местными жителями. Эсконорцы не могли отпустить свою леди, не пригласив ее за стол. Зато во дворе замка, в который я вернулась, чтобы пройти через портал, меня поджидал сюрприз в виде пятерых воинов из клана Ночных Фурий. С четырьмя парнями я уже общалась, впечатления остались не самые приятные. «Ясного неба, леди Сумерече, рады видеть вас в добром здравии», — светловолосый детина отвесил глубокий поклон. «Киар, и вы неплохо выглядите», — отрегенерировал парень на отлично. «И зачем только орал, что шрамы от черного огня на всю жизнь остаются?» «Господа, не помню, чтобы я приглашала вас в замок Сатор». «А вы не приглашали», — высокомерно бросил тощий как жертв субъект с длинным боевым посохом. Этот жених держался увереннее остальных. Его-то я не била, но, похоже, что придется. Вряд ли эта компания заявилась, только чтобы поздороваться. Дайте угадаю, вы проезжали мимо и заглянули на след активации замкового портала. Нет, нам надоело, что леди Сумерича никак не может выбрать себе мужа. И мы прибыли, чтобы вы наконец-то определились. А если я не готова? Мы останемся здесь, пока вы не выберете одного из нас. Хм, боюсь, что замок Сатор не готов к приёму гостей. «Леди Сатор!» — долговязый придурок, угрожающе шагнул вперед. При этом остальные женихи слаженно попятились. «Вы не будете больше позорить ночных фурий вечными отказами!» А вот этот момент я как-то упустила. Неужели над теми, кому я слегка подпортила здоровье, насмехались в клане? Вот тьма. Я могла бы обставить этих женишков снова, окутать иллюзорной преградой, избежать через портал, могла бы сама прожечь пространство, но это не решило бы основной проблемы. Мне нужны были ночные фурии, чтобы защитить Сумеричье. Его природа приманивала и разумных созданий, и паразитов вроде кровавой лианы. Каким бы хорошим черным магом я ни была, я не справлюсь без поддержки клана». Элмор был прав, когда говорил, что я затянула с принятием решения. «Вы мне угрожаете?» — мягко поинтересовалась я. «Как мы можем угрожать леди Сумеричье? Кьяр улыбался, но его улыбка скорее напоминала нервный оскал. «Мы останемся в Исканоре и будем ждать. Жители города узнают, кого именно нужно благодарить за...» «Так, значит, это все таки угроза». Мой голос сорвался на злой шепот. Тьма чувствовала мою ярость и рвалась наружу. Предлагала выпустить ее, чтобы проучить взорвавшихся наглецов. «Неужели они не знают, что я могу их сжечь чёрным огнем? Неужели не боятся?» «Вы выберете одного из нас, потому что это ваш долг. Вы обязаны защитить сумерече». Активация рамки портала произошла неожиданно для всех присутствующих во дворе. Я точно гостей не приглашала. Лишь один человек в Империи имел ключи активации ко всем официальным порталам Нордшира — император Аргамат. Паладины мрака выходили во двор замка по парам, чеканя шаг. Это были закаленные в битве воины, которые уже доказали свое право на паладинский доспех. Последним вышел тот, кому только предстояло это сделать. «Добрый день, ваше высочество. Вы мимо проезжали, да?» Элмар подошел ко мне, скупо кивнул и протянул свиток. Леди Сатор. Император Аргамат требует, чтобы все ночные фурии мужского пола поступили в его распоряжение и присоединились к паладинам мрака. Это официальный приказ. Его копия была направлена в родовое гнездо ночных фурий. Первым отреагировал на объявление Кьяр. Ночные фурии неприкосновенны, нас нельзя призвать на службу. Хм, хотите сказать, что ночные фурии выше воли императора? Холодно произнес Элмор. «Ваш род получил в надел земли, в обмен вы должны были охранять сумеречье. Однако в последнее время ночные фурии плохо справляются со своими обязанностями. Император Аргамат считает, что вашим мужчинам нужна срочная переподготовка. Леди Сатор, мне жаль, что я вынужден забрать у вас лучших воинов, зато в обмен вы получаете корпус паладинов мрака». И стоящие во дворе мужчины в черных доспехах опустились на колено и начали поочередно приносить клятву верности роду Сатор и Сумеречу. Каким ветром унесло моих женихов, я не заметила. Да я была в полнейшем шоке от происходящего. А первый паладин корпуса уже о чем то говорил с управляющим замка. И в этот момент позади прозвучало ироничное: «Леди Сатор, можете меня не благодарить». «Как ты узнал?» — прошептала я, не поворачивая головы. «Льен предупредил. Предложил схватить тебя и затащить в храм». пока это не сделал кто-то другой. «И почему не затащил?» — спросила я. «Не то чтобы мне этого хотелось, но прояснить ситуацию следовало». «Жалко храм стало. У черных магов рода Сатор отсутствует уважение к святыням, поэтому пришлось подключить отца». «Элмор?» «Да». «Я уже говорила, что люблю тебя». «Неоднократно. Так что я согласен», — прошептал Элмор совсем тихо. «На что это?» «Чтобы вы взяли меня в мужья». Обязуюсь беречь сумеречье его главную охотницу за головами и прочими трофейными частями тела. Элмор подошел ко мне вплотную и склонился к самому уху. Соглашайся, Арбузик, это очень выгодная сделка. Вместо ответа я повернулась к Элмору, встала на цыпочки и поцеловала, одновременно снимая маскировочную иллюзию с кольца рода аркомат. Судя по тому, как Элмор перехватил мою руку и поднес к губам, он это заметил. Я оставила последние распоряжение управляющему. И позволила Элмару увлечь себя в портал, не сомневаясь, что тот перенесет меня в столицу. И не ошиблась. А потом была долгая подготовка к аудиенции у императора: в покое, выделенные для леди Сатор, набилось столько служанок и придворных дам, что я едва не шипела от злости. Наконец, не выдержала, создала для них свою копию. Вот ее-то они и крутили, наряжали и причесывали, как куклу. Я же дождалась окончательного варианта: переоделась, а прическу и макияж скопировала иллюзией. Вызов в тронный зал прозвучал долгожданным избавлением. По традиции, представление невесты проходило в присутствии ее родственников. «Будь мой отец со мной, он подвел бы меня к трону и вложил бы мою руку в ладонь Элмора. Мне предстояло проделать этот путь одной». Я смотрела на Элмора, стоящего рядом с императором, и чувствовала, как ноги становятся ватными. «Я просто не смогу пройти сквозь ряды придворных так, чтобы не опозориться. Придется снова прятаться за иллюзией, чтобы никто не заметил моего состояния». Справа взметнулся столб черного огня, и из него вышел лорд Льен. Прелестно выглядите, леди Сатор! Главнокомандующий осмотрелся и весело улыбнулся. Аргомат, как и прежде, предпочитает все делать с размахом. Зачем вы здесь? Как-то зачем? Чтобы выдать свою дочь замуж. Но банши сочла, что ваша дочь, Чилдин-гномочка, Лютик милая. То есть с остальным вы согласны? вкрадчиво поинтересовался самоназванный отец. «Свадьба не сегодня. Я в панике посмотрела на Элмора, ведь не мог он так меня обмануть. Не уломал все-таки. Жаль, придется еще раз влезать в парадный доспех. Я придирчиво изучила традиционное черное облачение первого паладина мрака, на котором было столько шипов и острых краев, что рядом стоять было попросту опасно. Конкретно в этих доспехах я никого пока не убивал, так что они действительно парадные. Лорд Льен выставил руку вперед ладонью вниз. «Вам придется самую ухватиться за менее травмоопасную часть моего облачения». «Вы это нарочно! Чтобы в бальные залы приглашали как можно реже!» «Какая умная девочка! Такая и императрица однажды станет толковой!» Криво усмехнулся демон бездны. «У меня для вас подарок. Найдёте в своей комнате в Карагате». Вконец заинтригованная, я и не заметила, как мы миновали путь к трону. Лорд Льен поприветствовал императора. Объяснил, что он на правах наставника передает меня Элмору. Потом сослался на срочное дело и исчез. У меня возникло впечатление, что наш главнокомандующий просто не знал, что положено говорить в таких ситуациях. Как только моя рука очутилась в ладони Элмора, все остальное стало неважно. В ногах появилась легкость, плечи расправились, а из мысли исчезло противное ощущение надвигающейся катастрофы. Сама близость Элмара действовала на меня волшебным образом. Когда же уже официальный жених загружил меня по залу в танцы, я поняла, что до невозможного счастлива. «Вот видишь, это было не страшно. Теперь ты моя невеста, и никто не посмеет посягнуть на моё». В тоне Элмора было столько гордости, что мои кистали стали вмиг пунцовыми. «Мы пока не женаты, я помню». Быстрый поворот, и вот я снова в объятиях Элмара. Недопустимо близко. Но я знала, что сейчас на эту вольность будут смотреть сквозь пальцы. Кое-кто уже гадал вслух, как скоро я окажусь в постели его высочества и как быстро император объявит о бракосочетании. «Это будет отдельное, особое удовольствие», невозмутимо объявил Элмор, когда я процитировала слова придворной дамы. «После того, как мы вместе наведем порядок в сумеречи». «Наконец-то!» «Думал, ты уже меня не попросишь». Элмор плавно вел меня по кругу. А я... Я внезапно поняла, как мало обращалась к Элмору все это время. Мы вместе помогли Орину и Райеру, вместе путешествовали к драконам и эльфам, Но проблемы с сумеречи я разделяла исключительно с лордом Льеном. Больше я такой ошибки не допущу. В Карагат мы вернулись глубоко за полночь и сразу же поднялись в мою комнату, чтобы полюбоваться на сюрприз, обещанный лордом Льеном. Это был кожаный тубус. Стоило мне его открыть, как на пол плавно спланировал свиток с золотым тиснением. Настоящим уведомляю, что леди Елена Сатор успешно завершила обучение в школе тёмных по специализации «чёрная магия». Отныне она... Дальше строчки у меня начали расплываться перед глазами, а взгляд упрямо выхватывал дату сдачи основного экзамена, который проходит все темные в школе лорда Ильена. Это был день спасения Ильноора, когда я смогла совладать с тьмой, заключённой в черные алтари. Диплом школы темных оказался для меня желанным сюрпризом. Это был билет во взрослую, самостоятельную жизнь черного мага. Однако утром меня поджидала не менее неожиданная встреча. «Леди Сатор, леди Сатор, ваше высочество, э, а вам не кажется, что вы чересчур вольно толкуете права жениха?» Зеленый фаер, пролетевший по комнате, спугнул Гошу. Тот испарился с недовольным воем, чтобы через пару секунд высунуться по пояс из стены и быстро проговорить. «Лорд Льен притащил светлого эльфа. Если вам интересно, то одевайтесь, <кхм> трезвите и спускайтесь». Я попыталась сесть на кровати. Голова раскалывалась, вчера Элмор пошел у меня на поводу, и мы отметили внезапное получение диплома. Ну и помолвку, заодно. Всего один стакан легкого домашнего вина, и меня вырубило. Это была ночь без снов. Во сне я куда-то плыла по течению, но даже в забытьи чувствовала близость Элмора. Кажется, я попросила его не уходить. Вот Элмор и остался. Я скосила взгляд на полностью одетого боевика. «Ты хоть бы рубашку снял». «На что только не пойдет ночная фурия, чтобы...» Увидеть жениха голым. Элма раскалился в улыбке, а в следующем мгновении поймал лицом подушку. «Выпей, сразу полегчает». Мне подали заранее подготовленную кружку. Судя по запаху, в ней был самый обычный огуречный рассол. «Нет бы эликсир выдать», — проворчала я, но рассол все таки выпила. «Ничто так не помогает от похмелья, как свежий воздух и прогулка. Поднимайся. Пора выяснить, какого остроухова к нам притащили». «Вряд ли это Телли». «Да». С нею Лорд Льен сюда не заявился бы. Почему это? Да потому что не завидую я этой любительнице самогонных аппаратов, когда ее поймают. Она одна, Эл. Совсем одна. а чего-то при мысли об Арателе у меня на сердце становилось тяжело. Это был ее выбор. Одевайся скорее, или у нашей призрачной дуэньи случится истерика. Лорд Лен перенес в крога трайра. При виде ушастого у меня открылось второе дыхание. Даже голова стала болеть не так сильно. «Ого! Какими судьбами? Соскучился по чудесному климату Карагата?» Я попыталась обнять Райра, но тот увернулся. А потом взял меня за руку и галантно поцеловал ладонь. «Леди Сатор, поздравляю вас с помолвкой. Ваше Высочество, не надеюсь получить приглашение на свадьбу, но подарок все равно передам». Райр изо всех сил старался сохранять поэльфийский невозмутимый вид. Но в глазах парня плясали смешинки. Вот так бы и стукнуло. Зачем же так пугать? Светлый принц Райер Тараэль прибыл в карагат, чтобы получить помощь колодца забвения, сухо пояснил лорд Льен. Сатор, подстрахуешь его? Да, конечно. Райер, неужели кошмары вернулись? Все намного сложнее. Кошмар мало того что вернулись, их еще и заметили. Эльфы сочли отмеченные тьмой иллюзорные образы, которые насылал Райер. происками проклятых эльфов Ильнора. лишь благодаря вмешательству лорда льена самым свинским образом объявившего ильнор анклавом империи норчер кровопролитие удалось избежать райер понимал что ему нужно расстаться с кошмарами раз и навсегда вот и вспомнила о моем предложении посетить колодец забвения ты отдашь свои воспоминания колодцу возможно забудешь адрена сатора и то что он тебя спас сложно предугадать как воды колодца подействуют на тебя у меня нет выбора елена Я должен сделать это для своего народа. Я единственный светлый. Теперь. Отец, брат и кузен Райра изменились во время атаки на Эльнор. На Райере лежала ответственность за продолжение рода и передачу светлого дара потомкам. Вот он и хотел быть уверен, что накладок с этим не будет. Его право. Возможно, на его месте я поступила бы точно так же. Ритуальная карагата встретила нас знакомым зеленоватым туманом. Мастер Архан утверждал, что Лилейн в последнее время не в духе, но был уверен, что Водяная поможет эльфу. Выслушав нас, Лилейн задумчиво обошла Райра по кругу. «Какой славный, светлый мальчик! И такой несчастный! Хочешь, я заберу твою неразделенную любовь? Ты забудешь ту, которая так тебя мучает!» Райр посмотрел на меня и улыбнулся. «Нет, не хочу. Эта любовь сделала меня сильнее. Я о ней не жалею и хочу расстаться только с кошмарами. Тебе придется все вспомнить». Лилейн взяла Райра за руку и медленно закружила. «Колодец обнажит каждую деталь, даже то, что ты так и не смог вспомнить. Только тогда колодец сможет поглотить воспоминания». «Выдержит?» — спросила она уже у меня. «Я помогу ему. Вместе мы справимся». «Ах, как пожелаете». Голос Лилейн рассыпался по ритуальной звонким колокольчикам, а потом водяная подхватила Райра подмышки и затянула в бассейн. Я бросилась к колодцу, И, увидев ядовито зеленую гладь с россыпью мелких пузырьков на поверхности, начала мысленный отчет. «Минута. Даю им всего минуту, а потом зову Элмора и вытаскиваем этого недоутопленника». Я дошла до цифры 15, когда ритуальная начала меняться. Сначала ее заволокло туманом, а когда он растаял, я увидела уже знакомый эльфийский сад с беседкой из белоснежного камня. Кошмар Храера снова становился явью. Но где же он сам?» Я всматривалась в темноту сада, откуда эльфийский принц явился в прошлый раз. Земля под моими ногами уже ощутимо дрожала, но райра не было. Он попросту не прошел по дорожке, ведущей к светлому источнику. Или в этом и состоял смысл колодца забвения? Полностью стереть воспоминания, повернуть все так, словно Райер никогда не приближался к Кальсейр, малому источнику леса. Он не будет помнить, как падал в пропасть, как лежал на черном алтаре, и... Земля разверзлась под моими ногами, Мгновенно превратившись в провал, я полетела в пустоту. Перемещение наизнанку оказалось полнейшей неожиданностью. В первые секунды я не могла поверить, что это произошло. Я лежала на спине и судорожно хватала воздух ртом. Тело горело от боли. Казалось, что в любой момент я потеряю сознание. Но спасительное забытье не наступало. А потом в лицо ударил слепящий свет, и я услышала женский голос. «Ты отняла у меня всё». «Из-за тебя дрянь я потеряла сына». Щеку обожгла новая вспышка боли, а во рту появился привкус крови. «Посмотри на меня, тварь. Я хочу, чтобы ты смотрела, когда я тебя выпью». С трудом разлепив веки, увидела склонившуюся надо мной Аруну Эльсер. «Аруна, вижу, что связь пригодилась». «О, да». Навир убеждал, что это сработает. Уговаривал выждать. «Навир, ты была там, когда дракон оторвал его голову? Ты все видела? Наслаждалась?» Склонившись к моему лицу, Аруна смотрела на меня полубезумным взглядом. Я находилась в подземной пещере, чьи стены и своды оплетали корни деревьев. Это была ловушка на светлого эльфа, находящаяся под светлым источником силы. Ловушка, которую Изнанкова создала для меня. Я опустила взгляд вниз. Подо мной был черный алтарь. Значит, я все таки находилась в кошмаре Райера. Изнанкова платила его для меня, назначив главным действующим лицом. Райер... Что ты с ним сделала? Я? Ничего. Презрительный смешок. Зачем тратить время на того, кто уничтожит себя сам? Кошмары эльфа станут сильнее, и тот, кто должен был стать надеждой вечно зеленого леса, погубит его. Точно так же, как и тебя. Он их всех приведет ко мне. Пророчество Арии. Тьма обезобразила свет. Берегись, эльфа, он тебя погубит. Ария снова оказалась права. Но лишь отчасти. Я не позволю Аруне взять верх. Она уже не та, что прежде. Совет тёмных лишил её силы. Вот она и решила пополнить её запас за мой счёт. Приберегла на чёрный день. Подавится. Я снова попробовала пошевелиться и внезапно ощутила, что боль стала слабее, словно что-то или кто-то вливал в моё тело живительную силу. Кто-то меня лечил. Ученица самого Лордельена. Какая же ты жалкая. Аруна обхватила мою сломанную ногу и сдавила её. Боль слепила. Перед глазами пронеслись красные вспышки. Но сквозь завесу агонии я услышала. «Не смей отключаться, иллюзионистка!» «Телли, теперь меня зовут иначе. Теперь все иначе, но я верну долг. Ты не бросила меня в Вильнооре. Я не оставлю сейчас». «Как ты меня нашла?» «Меня позвала светлая клятва. Жди, тяни время». «Ждать. Это я могу». «Не смей закрывать глаза!» Аруна Эльсер подхватила меня под мышки, и прислонила спиной к чему-то твердому. «Изнанка слишком быстро вытягивает из тебя силы. «Так и мне ничего не останется. Эй, посмотри на меня!» Я приоткрыла глаза, ровно настолько, чтобы увидеть Аруну. Но увидела я не только ее. В паре шагов стояла бабушка Ионар и с улыбкой наблюдала за мной. «Ты была у эльфов, когда верховный жрец схватил Райра. Вы вместе пытали его, чтобы обратить светлый источник в темный. «Что ты с ним сделала?» Всего лишь небольшой эксперимент. Но мальчишка исчез. Гадкий Сатор украл его у нас. Твой отец вечно совал свой нос куда не следовало. Но он заплатил за все сполна. Что ты с ним сделала? Ты повторяешься, Сатор. На твоем месте я бы поинтересовалась, что я намерена сделать с тобой. И Аруна изо всех сил ударила меня по ноге, а я, я впервые заорала. Когда лупасят со всей дури посомлевшей конечности,. Это очень неприятно. Я снова ощущала себя единым целым. Тело больше не терзало боль. Ротель смогла мне помочь. На краю сознания прозвучал тихий смешок и еле слышное «Прощай». Мое тело исцелилось, но Аруна этого не замечала. Она была слишком слаба, чтобы увидеть это. Ей пришлось воспользоваться кошмаром Райера, чтобы я очутилась наизнанке беспомощной, и сколеченной куклой. Такой же, каким был Райер, когда мой отец нашел его в шалотаре. У Эльсер была связь с Райером. Однажды, подчинив сознание эльфа, она его не отпускала. Как не смогла отпустить и меня, несмотря на то, что я подавила ее смертельное проклятие. Жадность — отличительная черта всех темных, и их главная слабость. Аруна меня ненавидела. Я стала для нее символом краха и ее надежд. Но Райер, он-то ей ничего не сделал. Улыбка на лице Ионар Яростной превратилась в жесткий оскал. Ночная фурия поняла, что я задумала, и полностью меня одобряла. А я? У меня не хватило духу взглянуть в лицо своей жертве, поэтому я закрыла глаза и потянулась к источнику тьмы Аруны Ильсер, рассуждавшей, сколько силы она получит от проклятых эльфов Эльноора. Аруна так и не заметила, что ее жалкая защита пробита. А когда я уловила легчайшее сопротивление и открыла глаза, то передо мной была лишь тень Магини, чья злая воля затащила меня наизнанку. А руна таяла, подобно призраку под лучами солнца, пока не исчезла. Я же спрыгнула с камня и, пошатываясь, направилась к бабушке Ионар, которая смотрела на меня с заметным одобрением. «Ты изменилась, Елена? У беззубого котенка появились когти. Ты стала сильнее. Наконец-то!» Ионар яростно схватила меня за руку, и мир вокруг начал меняться. Пещера, созданная кошмаром Райера, исчезла, обернувшись выжженной дотла пустыней. Иоаннар перенесла меня на кровавое плато. Место, куда тьма начала свое восхождение. Я не успела и рта открыть, как рухнула на колени, чувствуя, как моя тьма впитывается в землю. Этот мир вычерпывал ее с той же яростью, как я только что поглощала тьму источника Аруны Ильсер. Чувствуешь слабость? Это только начало. Подумать только сколько лет мы считали тебя пустышкой, лишенной тьмы. Сатур прекрасно заморочил нам всем голову. но ты идеальная оболочка, совершенное тело и изумительная кровь. Ты идеальный сосуд Елена для нашей ксфажи». Песок, покрытый коркой багряно-коричневого кварца, пошел трещинами и лопнул, а из его глубин с противным лязгающим звуком начали подниматься черные врата. Я уже видела их в воспоминании Саламандры. Это была дверь, через которую в наш мир пришла тьма. И она Яростная присела рядом и потрепала меня по голове. Твоя сила послужит хорошему делу. Ты откроешь переход для тьмы и уступишь ей свое тело. Это хорошая смерть, достойная ночной фурии. Я бы, не задумываясь, сделала для нашей богини то же самое, но, к сожалению, я слишком порождение бездны. Во мне нет ни капли крови этого мира. А ты полукровка, Элена. Ты позволишь тьме закрепиться. Я полукровка. И я горжусь своим происхождением. Я не безвольная жертва. Я иллюзионист. Вот только иллюзии не работали на изнанке. Зато я могла использовать иную силу, ту, которая сейчас покидала моё тело. Я теряла свою тьму. Бабушка Инар мне так страшно. Я не хочу умирать. Бедное дитя. Ночная фурия взяла меня за руку. Слишком слабая для такой прорвы силы. Чересчур безвольная. В тебе нет упорства и хонор. Нет, ты ошибаешься. Как и мама за своих, я буду бороться до конца. Я сжала руку Ионар, и мы рухнули сквозь песок, чтобы упасть на мягкий мох золотого города. Тишина оглушила, над головой было мирное голубое небо, ласково светило солнце, а в лицо лезли сочные, колючие ветви папоротника. Это был золотой город до исхода тьмы, город, в котором еще не поселилась смерть. «Нет, нет, нет!» Янар яростно раскапывала мох, словно надеясь обнаружить под ним спекшийся песок. «Что ты наделала? Ты! Отродье человеческое!» Она занесла руку для удара, но я с легкостью перехватила и отвела ее от своего лица. Даже без магии я оказалась сильнее, потому что была живой. Моим якорем были те, кто ждал меня в реальном мире, а у Ионар оставалась лишь поддержка богини, которой она была нужна лишь пока приносила пользу. Я стала сильнее. Пошатываясь, я поднялась на ноги. «Ты же сама хотела этого?» Внезапно я уловила движение справа и сплела щит из тьмы. К нам пожаловали призраки изнанки. Безмолвные стражи, не позволяющие гостям задерживаться здесь дольше положенного, и бесплотные проводники в вечность. Присмотревшись, поняла, что ошиблась. У этих призраков имелась форма. В полупрозрачном сиянии я отчетливо видела татуированные и покрытые чешуйками лица саламандр. Неупокойные, отомщенные, погибшие на кровавом плато, не смогли найти покой, превратившись в тени изнанки. Но мой золотой город пробудил их сознание. Очутившись здесь, они вспомнили, кто они такие. Наш дом. Мы не видели его так давно. Голос призрака походил на шелест ветра. Золотая пустыня. Самое прекрасное место на свете было, пока тьма не пришла сюда. Призрак посмотрел в мои глаза, и от холодной тоски, плещущейся в них, мое тело онемело. Мне жаль. Такие простые слова давались с трудом. Передай ему, что мы рядом. «Мы ждем, когда он исполнит обещание». «Лорд Лиен. Хотя призрак и не назвал имени, я не сомневалась, что послание адресовалось ему. Я открыла рот, чтобы ответить, но в этот раз не смогла произнести ни слова. «Ты слишком долго была здесь, живая. Уходи, а ты останешься». И призраки повернулись к бабушке Ионар, которая кралась вдоль стены к выходу из Золотого города. Услышав слова призрака, она вскрикнула и ускорилась, Не замечая, что это бег на месте, и лишь когда призраки взяли ее в плотное кольцо, начала звать госпожу. Яркий луч света ударил сверху. Вместе с ним наизнанку проник голос Элмара, звавшего меня по имени. Да, мне действительно было пора возвращаться, но, покидая изнанку, я слышала вопли Ионар, окруженный призраками Саламантр. Райер смог передать свои кошмары колодцу забвения, со смертью Аруны. Тьма покинула душу светлого эльфа. И он отдал ее вместе с частицей света, сотворив то же самое, что и мы с Аратель Вельнооре. Отец оказался прав. Для создания источника силы нужна жертва. Райр отказался от своих воспоминаний, передал тьму и изменил Лилейн. Водяная уже оправилась от первого шока и теперь находилась в экстазе от новых перспектив и возможностей. «Архан, я чувствую их, все нежить Академии. Ого!» «И я вижу их глазами! Архан! Это невероятно!» Глаза бывшей водяной горели раскаленными углями. Вместо легчайшего платья на ней был наряд из черных чешуек. Они им позвякивали при каждом движении Лилейн и радовали ее, как ребенка забавляет новая игрушка. Вот только источник тьмы — не детская забава. «Лорд Льен нас прибьет. еле слышно прошептала я. «Главное, чтобы ответственными за проступки Лилейн не назначил», — буркнул Элмар. «Райру хорошо». Свалит в свой лес. Если ты забыл, то там у меня не менее интересное соседство. Кусок темного альянса посреди земель светлых. Элма раскалился в пакостной улыбке: То, что вы, темные, провозгласили наш лес своим, еще ничего не значит. Ого! Кто-то настроен торговаться! Нет, этих двоих ни свет, ни тьма не исправят. Я кивнула мастеру Архану, который что-то тихо, но очень эмоционально выговаривал бывший водяной и выскользнула из ритуальной. Впрочем,. Далеко от нее не отошла. «Не хотите зайти и посмотреть?» Еле слышно поинтересовалась я. «Зачем? Я и так знаю, что увижу». «Мы разочаровали вас?» «Не разозлили? Не взбесили?» «Со всем этим я бы примирилась. Но я боялась увидеть разочарование в глазах своего наставника». «Разочаровали?» хм, «Нет. Вы меня удивили. Ваша троица доказала мне, что я не прав». У этого мира есть будущее, несмотря на то, что теперь в нем есть свои источники тьмы. Источники? Всего два. Ильнор — особый случай. Вряд ли кто-то сможет снова провернуть подобное. Не провернет. По губам демона соскользнула такая усмешка, что я даже не стала интересоваться судьбой фальшивого жреца. А тут в Карагате у вас есть Лилейн. Она — хранительница источника. Необученная элементаль. Так научите, у вас большой опыт. «А я помогу, Лилейн?» «Да, энтузиазма вам не занимать. Леди Сатор, мне кажется, что вас прямо сейчас очень хотят услышать». Да, хранительница замка Сатор уже с минуту взывала ко мне. Чтобы не доверять послание бумаги, Ерпнол разыскал для меня артефакт, позволяющий связываться с Бритой напрямую. Я прикоснулась к кольцу на пальце, и полупрозрачная хранительница замка возникла в коридоре военной академии. «Леди Сатор!» Быстрый, по-военному чеканный поклон. На западной границе Сумеречи обнаружена повышенная активность порождений бездны. Кошмары и кровавая лиана выползли из лесов. Из-за гор началась миграция не топорей и сатиров. Охотницы клана ночных фурий уверены, что нечто приманивает их. Они чувствуют зов. Я тоже чувствую его, моя леди. Началось. Еле слышно выдохнул лорд Льен. Бездна все-таки получила желаемое. Хотите сказать, что в Сумеречи родился новый источник? Первый природный источник тьмы. Наш мир уже никогда не станет прежним.